Голос был, но с удивлением, молодой, мелодичным. Света прикинула и кивнула. Действительно, деньги не помешают. А родители её не узнают даже. Только получается эта женщина и проводнице заплатила. Непонятно, правда, зачем так сложно. Поезда тут не редкость. Впрочем, это Свету не интересовало.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 Что-то обидно, даже стало от несоответствия ожиданий и реальности. Но Еленицы с книгой света не успела. Вера просто спросила: "А ты почему грустишь? Жизнь с утра не задалась". Фраза была сказана с несходительно взрослым тоном, который Света не переваривала. Поэтому, уже и не пытаясь быть вежливой, проворчала: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 А что это все спят уже, что ли, спросила Света. Она же помнила, что в такое время на улицах ещё полно людей. Так сегодня Лиха же выходит. Оно, правда, через часа два ещё. Забыла, что ли? Я соле встречать тебя, то ударит по самое не боюсься. Неудача и на всю жизнь. Или безумием оно бывает и удачливостью. Но это если понравится человек.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 Лучше бы она меня не видела. Нужно спокойно ложиться спать. Оно ведь только на улице, так, где Даваня сказала. Так бы Света и сделала. Но уже готовишь лечь в постель, замерла, вспомнив слова Веры.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 А вторая половина была словно оплавленная восковая фигурка. Неприятные и неопрятные потёки, которые полностью усмяли и исказили черты. В сочетании с оточённой левой стороной это выглядело ещё скорее всего гораздо более жутко, чем выглядело бы полностью обожжённое лицо. Существо подошло к свету и минуты две оглядывало девушку.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 Но договорить ли хан не успела. Кто-то схватил Свету и дёрнул со всей силы, так что девушка в ноф упала в кусты. Тут же Света обрела способность двигаться. Она хотела вскочить на ноги, но незнакомец схватил её за плечи и прошептал: "Тихо". Света кивнула и, обернувшись, посмотрела на фигуру. Та стояла некоторое время с протянутой рукой, как и раньше.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 Завтра спрошу у кого-нибудь, если оно будет это завтра. Неожиданная мысль проскользнула в сознание. Света лишь уновь пожала плечами. На самом деле она не так далеко отошла от дома бабушки и с лёгкостью нашла дорогу. Мне ещё хорошо, что ключи не потеряла.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 Огни. Света вскочила на ноги и побежала, не разбирая дороги. Бег прекратился, когда девушка упала, оступившись и ударившись о выпирающий из земли корень. От удара она потеряла сознание. Когда Света очнулась, то обнаружила себя лежащей на странных насилках. Её куда-то несли несколько созданий. напомнивших в свете ленивцы, вставших на задние ноги. Восемь больших ленивцев, метра по 4 каждый, двое несли свечу, и ещё трое шли с факелами. Увидев, что девушка очнулась, насилки положили. Один из ленивцев подошёл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 немжели вот так и всё, и жизнь закончится. Резкий свист прервал её мысли, и тут же её отпустили. Девушка открыла глаза и вновь увидела того же парня, что уже спас её. А вот существа стояли поодаль и переминались с ноги на ногу. Рядом горел костёр. Меня собирались поджарить. это сейчас это не имело значения. Парень обратился к существам и сказал: "Чего стоите? Идите, гуляйте. Вашего тут нет". Леннцы молча развернулись и ушагали в лес. А парень в нофе обратился к девушке: "Ну и ну, сначала граница между мирами, потом дно. Давненько идиотов тут не встречал". Я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 Она хотела спросить, что он имеет в виду под охраной леса и облика. Мы как она могла поссориться с ведьмой, если ни одной не знает? Но сейчас были вещи, как ей казалось, более важные. "Дно", продолжил парень, поморщившись. "Дно реальности. Так ваши маги назвали наш мир. Ещё отражением, но это совсем далеко от истины. "Дно"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 Нос у неё имелась, глаза без радужки и белка, и полный острых зубов рот до да ушей, который из-за этих самых зубов не закрывался нормально. Повтосил проговорило существо с трудом ворочая языком в зубатой пасти. Не феей по архе. У нас свой. Да знаю, я знаю. Свой хозяин. Готов он мошенник, так ему и передай. А ещё передай, что если в картах ещё будет мошенничить, то играть с ним я не буду. Существо рассмеялось странным булькающим смехом, из рта потоками выливалась слюна, перемешанная с тёмной водой. А с кем умирать будешь? будешь с волками? А с этим пишёл. Нет.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 Страх проходил, и когда вода уже сомкнулась над головой, света было спокойно, как никогда, хотя разумом понимала, что по идее должно бы быть совсем наоборот. А потом была тима.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 Она купавшись в Довол, они разожгли костёр и сделали уху из тут же выловленной рыбы. У Пашки всегда особо уха получалась. "Сходите ещё за хворостом", попросил он Колдуе над котелком. Света, Оля и Артём с удовольствием пошли в лес. Это был светлый и приветливый лес, и Света удивлялась тому, как неприветливо он выглядел на той стороне.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 Поблагодарить Аделаиду за новую историю и возможность поделиться ею с нашими зрителями. Ставь в комментариях под этим видео и в её личной группе ВКонтакте. Ссылку на неё и на мой личный канал Vanguard ты найдёшь в закреплённом комментарии. Там же оставил линк на целый плейлист с историями Аделаиды Агуриной.